Глава двадцать первая. Дорогой клиент, разрешите поприветствовать вас в нашем гостюдентском магазине оружия. Радостно осколился владелец или продавец этого заведения, выглядящий весьма комично. Здравствуйте, здравствуйте. Что тут у вас есть хорошего? Могу я посмотреть на оружие? Ближнего или дальнего боя. Интересует и то и другое. Начнем, пожалуй, с ближнего. Улыбнулся я, подходя к стэнду поближе. Ртавый продавец, существую явной нечеловеческой расы, с плож в каких-то коричневых завитках шерсти, ушастый, как чебурашка, и хвостатый, как обезьяна, оказался отличным продавцом, сумевший мастерски меня обработать и присесть на мои собственные уши. И его своеобразный дефект речи совершенно не мешал. Проведённая лекция по мечам, их типам, свойствам, сильным и слабым сторонам практически заставила купить не один А сразу кучу на все случаи жизни и против любого противника. Простите, уважаемый, самый главный вопрос: какова ранг эти мечи? А да сколько шаги возможностей вашего кошелька? Судя о краде, либо где бы выкупить весь мой магазинчик. Мне льстят ваши слова, но я не привык разбрасываться деньгами и лишать работы прекрасных специалистов вроде вас. Если я выкуплю все мечи, чем же вы будете заниматься? Действительно, Расплылся в улыбке Чебураш и подошел к двум стойкам. Вот здесь мечи Гадга F, но я не думаю, что оди вас дать терроризируют. Тут вы можете лицензировать более до ста экземпляры. Это стенд с мечами и Гадга. Ну а если вас интересует что-то более мощное, то пубдите. Аттифактов выше Гагга D вы в городе до начала не дойдете. Цена за дыранг. Газные славках по газному. На витрине, перед вами, забронированным теклом, представлен клинок Тотне Пагеров. Высшее произведение искусства. Меч достаточно тяжёлый и подходит для поединя с тяжёлым и бронированным противником. Яс его достаточно велик, так что судки нападёт, махать не получится. Особые сплавы металлов дали ему дополнительные масты. Также он был наточен божественностью да пригела во время создания, благодаря чему Снау таким общим и тяжёлым. Каждый правильно нанесённый удар гарантированно побьёт доспехи и ранг, доспехи гиганга. Непохэхые усиление и укрепление в ги правильной атаке также будут побиты. Отличный выбор. Вы не поголяете о покупке. Какая-то 110 нот, и этот касавит ваш. Учтите, что цена уже с скидкой, так для нового клиента. А особые свойства, какие-то бонусы Почему он называется сотня порезов? Рядом с клинками рангом пониже ценник у него больше в разы. Видите ли, в этих коях это штучный товар. Такой меч исключительный экземпляр в пихатинцах, аналогичный мечам игровой армии кланов в землях падших богов. Его бгобивная сила и атата есть его бонус, его особое свойство. Что же касается названия, то оно было дано создавшим его мастем. К сожалению, мне неизвестно, почему он выбгал именно это. Хорошо. А ещё что-нибудь эдакое есть? Такого ганга? Нет. Есть дефектный кинжал. По силе примерно как Агужа Ди Ранга. Если купите его, отдам со скидкой за 6.000 нот. Это же кинжал, а не меч, так? Откуда такие цены? Покажите хотя бы. Продавец на мгновение исчез под сопкой. После чего вынес небольшую шкатулку, украшенную резьбой и миниатюрными камнями. Выглядит симпатично. Вот, только не открывайте, попалов-то. Чего? А как я кинжал в руку-то возьму? Как пойму, что он мне подходит? Странное просьбу шаство продавца сильно удивило. Кинжал, как я уже сказал, с дефектом. Его ножна утягивны, а сам он немного повыгден. Эта шкатулка единственная вещь во всей моей лавке, способная удержать его энергию. Стоит вам открыть её, как накопленная им сила выстрелит по неконтролируемой траектории. Разве в то второнку гукаятки за gag не пойдёт? Понимаете? Во время тестов он наносил выстреливающие магические атаки каждые 3 секунд, а мощностью выстрела хватило, чтобы разрезать артефактную броню дигранга как бумагу. Поэтому такие вещи в моей лавки лучше не открывать. Газ Украины мне ненужны. Если вы действительно хотите его объекты, я готов отдать его даже по цене покупки. И это с ушко тулкой, что сама по себе стоит несколько тысяч нот. Да, я его купил. Это была плохая сделка. Так какова же окончательная цена? спросил я, ощущая, что внутри лежит рассерженный зверь, которому не терпится выплеснуть наружу злость и энергию. Если ушасто не врёт, это скорее артефакт C ранга, что повредили во время битвы. Интересный экземпляр. Думаю, он может быть хорошим приобретением с учётом моих способностей, вернее, одной конкретной способности. 4200. Только учтите, копленный товар обмену и возврату не подлежит. На мне сейчас броня D ранга. Если он пробьёт её, я его заберу. Но вы гикуйте уметь. Пожалуйста, проводите свои эксперименты в защищенном месте, желательно за годом. Я тебе не настолько доверяю, старик. Покажи ко еще арбалеты. Есть дранг. Только и. В итоге мы торговались на двести восемьдесят нот за два арбалета, десять упаковок болтов, два комплекта для ухода и инструменты для обслуживания. Да, стрелковое оружие выходило дороже мечей, оно попросту реже встречалось и требовало расходных материалов. Так слово уже были отложены. Старик заботливо вычищал кладовку, где я собирался провести эксперимент с кинжалом. Всё же я не идиот, брать кота в мешке. Конечно, немного боязно использовать артефакт в помещении, где шансы оказаться жертвой атаки стремительно возрастали, но я был крепко уверен в своей живучести. Главное, чтобы по жизненно важным органам не прилетело. А для этого я собирался подстраховаться. Стражи с любопытством пересказывали друг другу мою пари с лавочником. Если он обманул меня, заберу только арбалеты и болты со скидкой. Если он прав, избавлю его ещё и от смертельного кинжала. Короче говоря, лавочнику врать не выгодно. Да и его согласие дало понять, что он в своих словах не сомневается. А значит, меня ожидает вариант номер 2, при котором я лишусь 5000 нот в сумме, но получу этого дикого зверя. Осталось не сдохнуть. Эти стены сложены из древних камней и особо прочных порок. Не беспокойтесь, они выдержат. А вот дверь не факт. На всякий случай стойте спиной к двери. Случайный жест твой вам не к тяму. Предупредил меня лавочник и закрыл дверь. Скудное освещение от щели между полом и створкой позволило кое-как рассмотреть скромную каменную комнату без окон. Голова, сердце, Нарастил вокруг жизненно важных органов защиту. И это была не просто костная ткань, а куда более прочный набор материалов. В первую очередь, железо. Оно тоже хранится в нашем организме. Жаль, что в таком малом количестве, но ничего, накопим. Затем, подобно стеклу, я создал многослойную пластину, в чьё основание легли те же кирпичики, из которых природа создаёт нам ногти. Уже поверх всего этого добавил плотных чёрных костей. Смесь разных тканей на основе костной, способная остановить удар клинка даже Диранга. Что-то похожее сделал и на голове. Надеюсь, что запасов прочности хватит. Я её мало могу сделать. Пока что, разве что божественность перерабатывать. Железо на шлеме не осталось. Редкий материал. Накопить бы его при помощи контроля эволюции и силы поглощения. 77, откройся. Потянул за застежку, отворяя шкатулку. Луч света моментально выстрелил прямо в появившуюся щель. Мне повезло, что лавочник не напутал и верно указал, куда смотрит рукоятка, а куда острие кинжала. С густой энергией отразился от камня, прилетя сначала в дальнюю от меня стену, а затем достигнув потолка. Вот чёрт! Я, конечно, не бильярдист, но сразу понял, куда именно метит этот энергетический выстрел – прямиком в меня. Змеяя и прошипела энергия, пролетая за моей спиной и рассекая броню. Причём и артефактор, и мой костюм, созданный для визита к владыке города. Шипение прекратилось, но взамен явилась боль. Выстрел прошёлся по касательной, значительно слаб, но тем не менее прошил защиту и нанёс повреждения, которые мой организм, пользуясь всеми накопленными резервами, принялся тут же восстанавливать. Мана внутри забурлила, стягиваясь к ране. Контроль эволюции активировался и заработал даже без божественности. Все-таки восстановление основного тела носителя способности его первоочередная задача. Если же урон слишком велик и масштабен, то тут трансформация может подкинуть удивительных изменений взамен на энергию и божественность. Жаль только, что в отличие от регенерации некоторых чудес обе мои способности не автономные, не бесконечные. Чем больше резервов я накоплю, пожирая разные вкусности. Я больше смогу сделать. А значит, надо жрать активнее. Быстренько закрел в котулку, понимая, что тест успешно пройден, и ждать перезарядки с новой атакой нет никакого смысла. Лишь на мгновение прикоснулся к клинку, считывая его свойства. Пронзительный кинжал светоносного, ранг C. Имеет встроенное заклинание Солнечный выстрел. Прочность 13 из 197. Золотав повреждение брони и скрыв травму, что восстанавливалась куда медленнее из-за ранившей меня магии, вышел из комнаты. Слушай, это не Диранг. Я же тогдал Гигнемга, берёшь? Есть у меня назойливое ощущение, что в мои руки попала запрещёнка. Вряд ли здесь можно продавать подобного рода предметы каждому встречному поперечному. Странно, что Чебураш решил толкнуть её именно мне. Я молча положил ноду с изображением пяти тысяч, забирая арбалеты и болты. Лавку покидал тоже молча. Будем гады вас видеть снова среди покупателей, господи Брихтон! Попрощался со мной Картавый, намекая, что прекрасно меня знает. Мало ли, вдруг они и правда знакомы. Оттого и отношение такое. Впрочем, это вряд ли. Слишком уж настороженно себя вел торгаш. Все непримяенно. На последок выдал я в уже закрывающиеся двери. На улице поджидали две прохвостки, которых не пускала внутрь охрана. Молодцы. Девушки, оценив мои покупки, требовательно протянули ладошки. Дай денег. Вот что означал этот жест. Ладно, идите, показывайте. Сдался я, понимая, что лишние траты неизбежны. Аукционный дом города начала. Чудное место, где можно как продать дорогие штуковины, так и приобрести кое-что крайне любопытное. Вымотанного Даниэль за меня встретил оттоптавшийся близ хода менеджер, что поправил очки и вместе с радостными и приноредившимися красавицами проводил испервок кассе забрать выручку с продажи бригтоновского барахла. Для этого, к удивлению, пришлось отстоять очередь и, расписавшись в получении, таки уложить в кошелек заветные ноты. После шоппинга я остался с тридцатью четырьмя тысячами на кармане. Против сорока двух до начала злополучного вояжа по магазинам. И ведь умудрились меня уговорить и для себя что-то прикупить для выхода в свет. Но даже оставшаяся сумма вполне себе хватила, чтобы получить признание. Признание того, что теперь моя скромная персона входит в золотой процент богачей города. Но это если со всем миром не сравнивать. Там над такими богатствами только посмеются. Пока менеджер Мило ворковал с другими постоянными клиентами, а стражи нежились под охлаждающими артефактами, заменяющими в этом мире кондиционеры, я напряжённо думал. Свиток, записанный на ней божественной техникой, да не простой, а весьма высокоранговой, как для местных. Узнать о нём хоть что-то толком не получилось. Задавать в открытую тупые вопросы было неудобно. Всё же репутацию и легенду Бриктона я старался беречь. Но кое-что всё-таки выведал. зернее соединил разрозненные обрывки воспоминаний, подслушанных бесед и прочитанных в дневниках Брихта на строках, полных зависти. Любые божественные заклинания, они же техники и способности, каждый называет так, как привык. Это отображение сути, прописанного в магическом ДНК Бога умения. Умение это зависит от первоначального выбора при попадании в этот гостеприимный мир, либо же при получении такого вот цветка или книжки. куда будто вмуро в начале волшебства взял такой свиток уединился пощекотал своей божественностью чтобы возбудить встроенные механизмы обучения и дальше процесс пошел автоматически магия и знания вливаются в тебя потоком лишь бы успевал запоминать чем сложнее способность и многограннее ее возможности тем выше ранг взять например крайне редко встречающуюся телепортацию как раз ее Все еди на лавочке обсуждали два алкаша. В Енчуге активно спорили, кто из неизвестных мне богов фронтира сильнее. Первый обладал классической телепортацией, позволявшей только представить нужное место, направить магический импульс и, вложив божественность, оказаться в желанной точке. Звучит круто, но применять подобное можно крайне редко. Активация дорогая, концентрация нешуточная. Расходы энергии бога и божественности запредельные. Однако в теории эта способность не имеет границ и относится к высшему рангу S. Второй. Обладатель телепортирующей способности шаг в изнанку. Способность И ранга, что не позволит по щелчку пальца переместиться куда хочешь. Однако, позволит сменить измерения, войдя в изнанку мира и там на скорости близкой к скорости света переместиться к нужному ориентиру. Правда, только рядом с тем местом, где бог изначально есть сейчас. Расходы на заклинание в разы меньше, скорость активации едва ли не мгновенная, да и применить пару раз за сражение тоже можно. Какая способность лучше? Всё зависит от ситуации и цели. По словам всё тех же философствующих пьянчуг, шаг в изнанку изначально был способностью более низкого ранга. Однако её владелец со временем настолько вырос в характеристиках разума и духа, что приблизил её к границе А-ранга. Когда же владелец нашёл способы её усилить, к сожалению, алкаботы не знали, как именно он это сочтвёл. То божественное сообщество автоматически присвоило навыку самый высокий ранг. Кстати, значительные лимиты и ограничивающие способности у неё всё ещё имелись, поэтому S-рангом она не стала. Собственно по этому я не смотрю свысока ни на одно из заклинаний. Любую сосульку можно превратить в снежный буран, а файербол в огненный метеорит. Но только в теории. Ресурсы для этого нужны такие, что проще сразу выкупить улучшенное заклинание. И по сложнее, и по выше рангам. Если есть бабки и возможности, естественно. Это для всех прочих. Ну а я эволюционист, что взаимодействует с системой. И раньше умел улучшать заклинания, так что здесь на аукционе я больше ради опыта. Так посмотреть на дорогую технику, денег на которую, вероятнее всего, не хватило бы, даже если не потратил бы ни копейки. Добравшись до зала, скромно уместился с краю зрительного ряда, заполненного едва ли не на треть. Рассматривая наряды прибывающих гостей, их экипировку и вооружение, болезненно поморщился, ощутив собственное нищебродство. Да уж, представители десятка кланов города выглядели колхозными работягами, попавшими в общество аристократов. Такой эффект случился, как только появились толстосумы, вышедшие за порог города начало тысячи лет назад. Торжественное объявление прозвучало как-то наигранно, а старт продаж, призванный разогреть толпу, так и не смог похвастаться полезными лотами. Ни оружия, ни брони аукционисты не предлагали. Зачем? Если кланы и сами могут купить всё это, причём более высокого ранга. Да и не водится в нашем лягушатнике ничего подобного. А вот идиотов хватает. Редкие удивительные создания, которых хоть вряд ставь и объявляй о начале выставки. Нет, шанс выловить хоть какой-то особо ценный артефакт или реликвию из-под контроля богам миров есть. Такой предмет оценивается специальной комиссией при совете города. А затем продается на таких вот аукционах. Будем честны, даже самые лучшие изделия редко достигают и ранга, да и система их немножко допиливает по своим стандартам. Последнее я тоже выяснил из нимников ущербного рыжепузова. Прямо сейчас в ход шли артефакты без ранга. Что это за загадочность такая? Предметы искусства, бижутерия и прочие побрикушки, как моя недавно приобретенная шкатулка с сюрпризом. Даже статую какого-то кота варвара продали, давала магический эффект, увеличивающий пользу от тренировок. Каким образом, без понятия. Но большие дяди нехило зашевелились, завидя в котёнка-переростка с топорами в лапах. И ещё и имя создателя оказалось на слуху у местных. Некто Амаркусь. В общем, высшее сословие. Оно и в мире богов высшее сословие. Только и дать, что мознёй купленный в Тридорга похвастаться. Объявление о продаже главного лота резко разбудило меня и кучку других скучающих божеств. Думаю, попади я в зал номер шесть, где сейчас велел аукцион доспехов, не зевал бы точно. Там бы, как минимум, образцы представили, которые можно попытаться воплотить в жизнь трансформацией. Итак, первый поднявший номерок покупатель вызвал фырканье среди остальных и бессиленую улыбку у меня. С десяти тысяч нот он поднял ставку до пятидесяти. Разом отсекая всё мелюзгое вроде таких, как я, и других местных. Товарищ откровенно скучал, желая поскорее закончить и вернуться домой. Как ни как, налог для больших дядек никто не отменял, и каждый лишний час в городе вставал в копеечку. А если учесть, что он припёрся с группой поддержки, короче говоря, очень дорого быть большим и крутым дядей. Меньше чем за минуту цена выросла до 70.000 и застопорилась. Видимо, это и была реальная стоимость подобного предмета. Дальше вступали персональные интересы: кому нужнее, у кого запас бабла больше. Те, кто не собирался покупать технику за такие деньги, просто мешали тем, кто в ней нуждался. Кстати, конкуренция поднимала и ставки. Кто знает, вдруг оппонент готов заплатить еще больше. Все-таки каждая потраченная по итогу копейка – это личная маленькая победа. Тем десять семь тысяч нот раз. Семьдесят семь тысяч нот. Семьдесят восемь тысяч. Перебил ставку какой-то четырехухи лунатик-махнатик с фиолетовыми морды и лапами. А аукционист принялся отсчитывать по новой, и второй покупатель снова поднял табличку. Так эти двое и брахтались, пока не дошли до восьмидесяти пяти тысяч. Все, это предел. Дальше уже бессмысленно. За такие деньги можно найти и на черном рынке у перекопов. Прокомментировал кто-то, даруя мне еще один пазл в картине этого мира. Тут есть черный рынок. Я слышал о темных, которые за оплату помогают разным дерьмовым личностям двигаться дальше в развитии и выбираться за пределы города, а еще осваиваться в следующих зонах и областях. Думаю, рынок и темные тесно связаны. Любопытно. Девяносто тысяч! Внезапно ворвался в торги скучающий мужик в капюшоне, чего лица я не видел. А укционист радостно оживился, а трибуны забубнили, удивляясь повышению ставки. Уважаемые, вам смотрю больно надо, но и нам надо. Не зря же мы сюда приперлись. Девяносто один. Поднял ставку тот, что дал прошлую максимальную адекватную цену. А укционист даже не успел продемонстрировать всем белизну своих зубов и ширину улыбки. Бог в капюшоне лениво выбросил новую сумму. Девяносто пять тысяч. на 10 больше, чем рассчитывали получить организаторы. Мужчину, а это был человек, объявили победителем, и тот в окружении очаровательных местных красавиц ушёл в сторону кассы. Но мне ничего не оставалось, кроме как собраться домой. Правда, уйти сразу не получилось. Ко мне тут же направились несколько дядек из больших кланов и, соблюдая приличие, уточнили возможное время для встречи. Один так и вовсе в ресторан неподалёку пригласил. Чувствуя, что надо пользоваться моментом, я с радостью согласился. Бог из разы непонятно кого, получеловек полухрен пойми кто, относящийся к насекомым. Только собрался пойти с ним, как почувствовал направленное внимание и повернул шею в сторону смотрящего. Ба! Вот так встреча. Узнал я и одеяние, и капюшон. На меня уставился мой дорогой незваный спаситель, прикрывающий мою шкуру последние дни. Он же победитель сегодняшнего аукциона. Кстати, давненько я его не видел. Стоит он, машет посреди коридора, и никто, кроме меня, судя по всему, опять его не видит и даже внимания не обращает. Прошу прощения, мистер Гифракт Пульса, улыбнулся товарищу, желающему провести со мной какие-то переговоры. Вернусь к вам буквально через 2 минуты. Нужно дать указания красавицам-помощницам. Господин Бриктон, вы не хотите брать нас в ресторан? Надола губки Анна. Зная вас, объедеть, уважаемая, мне краснеть. При всём уважении, но они не из рода великанов или гигантоподобных существ. Вряд ли их аппетит станет проблемой. Любезно защёлкнул челюстями представитель клана, чьё название моя глава так и не успела запомнить. Из-за последних событий на нас свалилось много работы. Надо предупредить подчинённых и раздать задания. Вдруг придётся задержаться. М-м, справедливо. Что же, не буду мешать. Встретимся у главного входа в аукцион. Тявнул собеседник и отправился дальше. Я же взял красавец под локотки и потянул следом за таинственным ниндзя в капюшоне. Вос, что-то не так? Крепко сжимая в руках покупки, спросила Улья. Да, денег они с меня остресли порядочно. Вы хотели что-то купить, но из-за нас не хватило? Сообразила тут же, состроив виноватую моську, Анна. Нет, все нормально. Слушайте команду, ноги в руки и дуйте в святых небожителейц. Начинайте собрание. И ты, Анна, расскажи, мол, я новый управляющая. Проговори новые порядки и правила. Договор зачитай. Скажи, что все говноконтракты будут расторгнуты с прощением любых долгов. Впредь блядство не будет. А если они сами? Только по личному желанию и согласию. В целом, в течение недели тебе задача перевернуть всю работу обители, ввести новые форматы шоу без касаний, когда можно трогать только глазами. А с теми, кто готов, а с теми будем заключать дополнительное соглашение на особую форму терапии клиентов. Цены, вознаграждение и условия сделать не хуже, чем у наёмниц, что работали на Брифтоне добровольно. Короче, озвучь, что всё будет меняться и что ты принимаешь предложения ото всех, кто желает построить самое лучшее танцевально-развлекательное Стоп. А ты знаешь, что такое ночной клуб? М-м, клуб, который работает ночью, угадала Анна. Вроде того. Так, хорошо. Делай, что велено, а все нюансы мы доработаем. Есть у меня идейка. Надеюсь, придётся местной публике по вкусу. Поищите с ули информации и уточните у девочек, какие в городе еще есть развлекательные заведения. Что, где, какой формат, какая стоимость и какие услуги. Хорошо? Будет исполнено. По сияющим глазам вижу, что вы задумали очередную шалость. Вроде того. Все, бегите. Стоило остаться одному и отойти за угол, где меня с искушаемым видом дожидался безымянный помощник, как он вручил мне какой-то небольшой кожаный мешочек, выглядящий крайне роскошно. Так, сопляк, слушай и запоминай. Сегодняшняя ночь тебе дается, чтобы закрыть все возможные вопросы. Завтра с утра я тебя забираю. Пойдем прокачиваться. Возьмешь второй уровень, вложишься в тело и активируешь изучение этой способности. Дьявкам своим скажи, что тебя неделю примерно не будет. Пусть занимаются бизнесами-шм бизнесами. Но мы пока. Тут же раскомандовался капишин. Стоп, стоп, стоп. Претормози к ней. Ничего против не имея, но бляха. Тебя как звать-то вообще? Из какого ты клана? С фарсом и таинственностью давно пора заканчивать. Кал меня зовут. Клан, подрастёшь, узнаешь, продолжил выпендриваться помощник. Слушай, это ты Петехвостову стража выкупил и сейчас мне его великодушно вручил. Зачем? Иногда лучше не задавать лишних вопросов. Ага, дай и бери, бьют беги. Слышал уже. Но ты в любом случае сильно тормозишь с информацией. Думаешь, я до сих пор новичок первого уровня? Я уже на границе, что отделяет от юного божества. Могу спокойно выучить хоть две способности. Но пока не объяснишь популярно, как у вас хиера происходит и почему ты носишься как нянечка, хрян я что от тебя приму? Хан глубоко вдохнул, закрыл глаза и медленно выдохнул. Видать, успокаивался. Так, меня не было 2 дня. Что за херня тут произошла, что ты так сильно развился? Давай по порядку. Извини, меня ждут на переговорах. Этот таракан с Падших земель, они достигли передела влияния в городе, и им запрещены какие-либо ещё телодвижения. Он хочет тебя завербовать и через тебя же получить доступ к твоим заведениям. Они попросту пытаются провернуть свою мелкую деятельность, причём втихую и без договора. Дерьма наобещают, а замен? Всё ещё хочешь на переговоры? А, вот теперь точно хочу. Хан секунд пять молча смотрел на меня в упор, а потом, положив руку на моё плечо, посоветовал не принимать никаких приглашений и решений, пока не переговорю с ним. Жду тебя в невожительницах, в моём кабинете. Свиток оставь себе и спрячь. И помни, чем больше внимания привлекаешь, тем выше шанс нарваться на настоящего хищника. До встречи.